Глава 39. Брексит. 10 мая 2016 года я был приглашен на прием в саду Букингемского дворца в честь девяностолетнего юбилея королевы. Это был чудесный вечер, и его не испортил даже легкий моросящий дождь. Разноцветные зонты только добавили красок празднику. Я воспользовался возможностью, чтобы поздравить Ее величество и поблагодарить за многолетнее выдающееся служение. Вы в свои 90 становитесь только сильнее, а таких женщин всего две, сказал я. Вам непременно нужно познакомиться с моей мамой. Выслушав любезнейшие пожелания в адрес мамы, я заметил на другом конце лужайки Дэвида Камерана. Сегодня он уже успел попасть в объективы камер, когда назвал Нигерию и Афганистан чудовищно коррумпированными странами. Я решил немного повеселиться. Извините, что прерываю, сказал я. Но это очень важно. Дэвид, мне только что звонил посол Нигерии. Они отменяют полёты Virgin Atlantic и BA. Видимо, разозлились из-за ваших сегодняшних комментариев. Дэвид побледнел, но я быстро его успокоил. Шучу. Дэвид с заметным облегчением выдохнул, и мы тут же перешли к единственной теме, которая доминировала в британской политике Брекзиту. Я терпеть не могу, когда меня пытаются втянуть в политику, хоть на родине, хоть где-то еще, и всегда очень удивляюсь, когда другие бизнесмены охотно включаются в политические игры. На мой взгляд, бизнес и политика слабо совместимы. Если партия, которую вы поддерживаете, приходит к власти, то любые ее решения в пользу вашего бизнеса будут выглядеть подозрительно. А если на выборах побеждает партия, которую вы критикуете, вряд ли ее решения пойдут вам на пользу. А главное, у меня будет даже больше влияния, если я сохраню независимость от политических партий. Но я готов впрягаться в разные компании по всему земному шару, если это решит конкретные проблемы. На британских вергинских островах в моем новом доме я пытался продвинуть законы, защищающие акул, скатов и черепах. В США делал все, чтобы отменить смертную казнь и реформировать наркополитику. В Австралии защищал Большой Барьерный риф и останавливал разработку новых угольных шахт. В африканских странах пытался изменить законы, дискриминирующие ЛГБТ и так далее. В 2016 году Британии и Европе предстояло принять самое важное решение на моей памяти. Напряжение достигло высшей точки, когда Дэвид Камерон объявил референдум по вопросу членства Британии в Евросоюзе. Премьер-министр очень хотел, чтобы страна оставалась в составе ЕС, но ему пришлось рискнуть. На него давила и британская партия независимости БПН, и недовольное правое крыло его родной консервативной партии. Он решил разделить ответственность по этому вопросу с народом и разрешил агитацию с обеих позиций. Члены консервативной партии Борис Джонсон и Майкл Гоуф поняли намек и присоединились к лидеру БПН Найджелу Фаржу, чтобы возглавить кампанию по выходу из ЕС. За этим последовали события, которые будут вписаны в одну из самых некрасивых страниц британской истории. Через несколько дней после встречи с Дэвидом в Букингемском дворце я получил от него письмо, написанное от руки. Он приглашал меня поужинать с ним на следующей неделе за день до голосования. Кстати, о референдуме писал он: "Я искренне ценю все, что вы делаете. Народ ориентируется на вас в этом вопросе. Чем больше вы сами во что-то верите, тем больше сможете сделать". Мою позицию все прекрасно знали. Я был глубоко убежден, что сохранение членства в ЕС это лучший выход для британских граждан, британского бизнеса и всей Европы в целом. Но я ждал подходящего момента, чтобы публично высказать свою поддержку. В компании Stronger In за сохранение членства ЕС у меня был статус секретного оружия. Так, в шутку меня назвал журналист The Daily Telegraph, Джеррими Уорнер. Не смейтесь. Посереди моря костюмов, он настоящая рок-звезда. Он сумел показать, что бизнес может быть веселым делом. Я решил, что выступлю непосредственно перед голосованием, когда еще можно повлиять на тех, кто колеблется. Наша пресс-служба попыталась мне объяснить, что если я влезу в это дело, меня легко могут обвинить в бегстве от налогов. Но раз я сам не могу голосовать, у меня просто не оставалось другого способа хоть как-то повлиять на происходящее. Однако наши специалисты предрекали, что мой комментарий непременно вызовет общественное осуждение, которое повлияет на мою репутацию, а значит и на репутацию Virgin. Я возражал, что мой переезд на Британские виргинские острова, которые за несколько лет до того стали моим домом, не означает первое что мне плевать на страну, где я родился и вырос, второе, что я могу отмахнуться от вопроса, который повлияет на благосостояние моих детей и внуков, живущих в Великобритании, третье, что я, оставаясь стратегическим инвестором в британскую экономику, не могу высказываться. Последний пункт, если говорить о деятельности Virgin, был самым важным. Любой исход голосования скорее всего повлияет на Virgin в материальном плане. За 50 лет ведения бизнеса я привык хвататься за подвернувшийся шанс, но всегда старался убедиться, что у меня прикрыт тыл. Я полагал, что уход Британии из ЕС и единого европейского рынка станет катастрофой как для самой Британии, так и для жителей Европы. У меня репутация рискового человека, кота с девятью жизнями, но мне не хотелось бы, чтобы Британия подвергала себя такому риску, как выход из Евросоюза. И я не хочу рисковать вместе с ней, хоть я и живу на Некере. Ни как крупный европейский и британский работодатель, ни как отец и дед, который не может не думать о том, какой мир мы оставим после себя детям и внукам. Я прекрасно помню, каково было заниматься бизнесом до Евросоюза. Хочешь перевести сотрудника из Британии на континент, будь готов погрязнуть в переговорах на месяц. Хочешь возить товары, плати чудовищные налоги и терпи еще более чудовищные бюрократические проволочки. С появлением ЕС все эти барьеры исчезли, что помогло британским компаниям, большим и маленьким, расширить свое присутствие за границей и торговать без налогов и пошлин. Более того, люди могли жить где хочется, учиться и работать где хочется, путешествовать куда хочется. Общий рынок помогал строить мультикультурное общество, обогащавшее всех. Даже если отвлечься от экономики, я прекрасно помню жуткие рассказы моего отца о Второй мировой войне, про битвы в Северной Африке, в Италии, в Германии. Деду тоже было что рассказать. Газовые атаки в окопах Первой мировой выглядели кошмарно. Когда люди вместе играют, учатся, работают, женятся друг на друге в конце-то концов, вряд ли они станут воевать друг с другом. Я прожил в Британии 50 лет, и наше поколение, первое, чьей кровью не политы европейские поля сражений. Я стал не воином, а предпринимателем благодаря новому представлению о международных отношениях, как о мирном партнерстве между европейскими народами. партнерстве, в основе которого торговля, открытость и сотрудничество. И не случайно в 2012 году Евросоюзу присудили Нобелевскую премию мира. Но экономические аргументы тоже имеют вес. Почти 3 миллиона рабочих мест в Британии существует благодаря участию государства в крупнейшем мировом едином рынке более 500 миллионов потребителей, открывающим невероятные возможности для инвестиций и торговли. Почти половина всего экспорта Великобритании приходится на страны ЕС. Одна только Virgin дает работу десяткам тысяч британцев. Я прогнозировал, что Брексит опустошит британскую экономику, уничтожит множество рабочих мест и обрушит фунт. Я не утверждал, что ЕС идеален. Это далеко не так. Но Британии нужно оставаться частью союза, чтобы участвовать в его реформировании. ЕС должен оставаться маяком демократии и будучи проводником мирной политики, противостоять агрессорам. С другой стороны, баррикад, иногда кажется, что эти люди вообще с другой планеты. по-прежнему доносились голоса сторонников выхода из ЕС. И временами слышалась такая немыслимая чушь, что это уже было даже не смешно. Ярко-красный боевой автобус ездил по стране, сверкая лживыми лозунгами, которыми были разрисованы его борта. Каждую неделю мы отдаем ЕС 350 миллионов фунтов. Отдадим их здравоохранению. Национальная статистическая служба Великобритании опровергла эти данные. Институт фискальных исследований заявил, что они взяты с потолка. Тем временем Борис Джонсон сравнивал цели ЕС с намерениями Гитлера, а Найджел Фараш позировал на фоне пропагандистского плаката, от которого отчетливо попахивало нацизмом. Огромная толпа, скажем так, не самых светлокожих беженцев, а под ней подпись: "Переломный момент". И это была только вершина айсберга. Мне всегда казалось, что политические компании должны отвечать тем же требованиям, которые мы соблюдаем в коммерческой рекламе. Очень важно, чтобы политики отвечали за достоверность собственных заявлений. После завершения референдума общество избирательной реформы сообщило, что кампания сопровождалась грубыми нарушениями демократических процедур. Я был совершенно согласен с их выводами. Следует сформировать общественный орган, который обладал бы полномочиями вмешиваться, если во время кампаний делаются заявления, цитирую, вводящие в заблуждение, а проведение самих кампаний должно подчиняться своду правил. Я считаю, что процедуру референдума вообще нужно коренным образом изменить. Тогда большинство лозунгов кампании за выход из ЕС можно было бы смело снимать. Они как раз вводили в заблуждение. Но, судя по всему, именно они убедили людей, и это ужасно. А от разгула ксенофобии попросту тошнило. Проблема была еще и в том, что ведущие издания Daily Mail, The Sunday Express, The Daily Telegraph, The Sunday Times агрессивно агитировали за Брекзит. Возможно, хотели угодить своим читателям. Большинство из них старше 55, а именно старшие поколения мечтали вернуть Британию в воображаемый золотой век. По-моему, этих людей жестоко обманули. Сегодня Британия намного более великая страна, чем во времена их детства. Но именно теперь эта великая страна была в шаге от пропасти. 16 июня события приняли совершенно пугающий оборот. В Бристоле после встречи с избирателями была убита член парламента лейбористка Джо Кокс. Убийца выкрикнул: "Британия прежде всего", а у нас это не только неонацистский лозунг, так называется и ультраправая партия, после чего выстрелил в Джо и нанес ей несколько ударов ножом. Было совершенно ясно, что убийцу спровоцировала полная ненависти и злобы компания за выход из ЕС. Это была жестокая и бессмысленная смерть. Меня очень тронуло, как достойно держался Брендон, муж Джо. Он сказал: "Больше всего она хотела бы сейчас двух вещей. Первое чтобы наши дети были окружены любовью, второе чтобы все мы объединились в борьбе против убившей ее ненависти". Каждый день приносил все новые результаты опросов общественного мнения, и лондонский головной офис Virgin Group и спросил у избирательной комиссии разрешение на агитационную кампанию, призывающую граждан Британии голосовать за сохранение членства в ЕС. Мы хотели донести позитивную идею о преимуществах ЕС и противопоставить наше обращение негативу и запугиванию. А заодно и немного поиздеваться над прессой. Мы выкупили рекламные полосы во всех газетах, но не предупреждали, что именно собираемся размещать. И лишь когда мы прислали материалы, газеты узнали, что теперь им, оказывается, придется агитировать за ЕС. После этого Десан быстро удвоила стоимость размещения рекламы, но мы все равно публиковались, а также агитировали в соцсетях. 23 июня решится, где нам жить в маленькой Англии или в великой Британии. А Великая Британия всегда выступала за демократию, сострадание, справедливость и всеобщее единство. Нельзя, чтобы из-за сиюминутных порывов она потеряла свое место в мире. Если вы со мной согласны, голосуйте за сохранение членства в ЕС. В дни перед голосованием опросы предрекали победу сторонникам не выхода из ЕС. Virgin Групп» продолжала агитацию. Я дал несколько интервью, а 20 июня провел совместное мероприятие с Джейн N. Got из is Virgin Money, на котором мы объявили, что выступаем за сохранение союза с Европой. Я обратился к сотрудникам и журналистам, наводнившим помещение. Поднимите руки, кто за членство в ЕС. Почти все подняли руки. Так пойдите и проголосуйте. Это очень важно, разумеется, к тем, кто не поднял руку, это не относится. В тот же вечер я отправился на Даунинг-стрит вместе с Джейн Н и Ником Фоксом на встречу с Дэвидом Камероном. В целом, атмосфера во время ужина была довольно оптимистичной. Тема Брекзита была не единственной, тем более что она и так обсуждалась месяцами. Мы пытались говорить и о наркореформе, и о судах для предпринимателей, и о многом другом. Часа через полтора я сказал Дэвиду: "Спасибо за приглашение, это был чудесный вечер". Но я знаю, что у вас маленькие дети, и, наверное, вам уже хочется домой, к ним. Мы не предполагали, что вскоре у него будет предостаточно свободного времени. Утро я встретил уже дома на Некере. Оказалось, что пресса и соцсети обрушили на мою бедную голову вал оскорблений и издевательств. Просматривая свою ленту в Твиттер, я в полной мере ощутил, каково быть политиком. Бедные парламентарии. Им каждый день так прилетает, сказал я Джоан за завтраком, как будто людям больше нечего делать, кроме как оскорблять других. Но все это были такие пустяки по сравнению с тем, что нас ожидало. Я не сводил глаз с телеэкрана, и приблизительно в полночь начали появляться результаты голосования. моему ужасу, и вопреки результатам опросов, сторонники выхода из ЕС одерживали победу 52% голосов против 48% проголосовавших за сохранение членства в Евросоюзе. Я не мог поверить. Было горько, что страна, которая гордилась своей открытостью и духом единения, готова от этого отречься. Это вселяло в меня страх и за остальную Европу. Я не сомневался, что исход голосования результат лжи сторонников Брекзита. После объявления результатов запрос в Гугл что такое ЕС, сделался самым популярным, что подтверждало мою уверенность. Число поисковых запросов вроде что будет, если мы выйдем из ЕС, взлетело почти втрое. А сторонники Брекзита начали отказываться от всего, что наобещали. Найджел Фараж признал, что Те самые 350 миллионов фунтов в неделю могут и не достаться Национальной службе здравоохранения. Борис Джонсон и Майкл Гоуф поссорились, а Дэвид Кэмерон ушел в отставку. Хаос нарастал. Стоимость акций резко снизилась. Фунт обвалился до исторического минимума. Показатели фондового рынка Британии опустились так, как не опускались с 2009 года. Стоимость лондонской недвижимости упала, сократилось количество рейсов в Британию и из Британии. Банк Англии прогнозировал ухудшение экономических показателей, а ведущие эксперты предупреждали о неизбежной рецессии в случае ухода Британии с единого рынка. Шотландия и Северная Ирландия прозрачно намекали, что они предпримут дальнейшие шаги по обретению независимости. Правительство оценивало стоимость услуг юристов и консультантов по юридическому оформлению Брекзита в полмиллиарда фунтов, а The Times утверждала, что за 10 лет эта цифра может достичь 5 миллиардов. Стоимость компаний упала в разы. Мне приходили письма от руководителей американских компаний. Они сообщали, что отказываются от планов по открытию отделений в Британии, а вместо этого будут расширять свой бизнес в других странах Европы. Британские бизнесмены признавали, что им возможно придется перевести свои компании за границу. Разумеется, пострадала и Virgin. Продажи упали причем по всем направлениям, а затраты выросли. Ощутимее всего снизилась стоимость акций Virgin Money на 45% и изменился прогноз по доходности Virgin Atlantic. Убытки вместо прибыли. На мой взгляд, людям просто недостаточно подробно объяснили, за что они голосуют. Люди заслуживают, чтобы от них ничего не утаивали. Спешка с Брекзитом без проработки всех нюансов юридических, этических и политических оказалась безумием. Вы же не станете подавать на развод в тот же день, когда поругавшись с женой хлопнете дверью и уйдете из дома. Я прилетел в Британию 27 июня для участия в финале крупнейшего в стране конкурса проектов Virgin Media Business Hub. Следующим утром я отправился на телешоу Good Morning Britain, намереваясь рассказать, как конкурс Wum со своим призовым фондом в миллион фунтов помогает лучшим молодым компаниям Британии. Но вместо этого меня спрашивали только о Брекзите. На вопрос ведущего Пирса Моргана я ответил, что, по моим оценкам, Virgin потеряла треть своей стоимости буквально за одну ночь. Посмотрите на акции банков, стоимость некоторых упала почти в половину, сказал я, добавив, что фунт вообще обвалился до минимального за 30 лет уровня. Поразмыслив, я решил, что зря рассказал о наших бедах, но с другой стороны, у меня не было сомнений. Virgin достаточно сильна, чтобы пережить это все и вернуться к процветанию, что бы ни творилось на рынке. Да и говорил не столько а собственном бизнесе, сколько о масштабе катастрофы, разразившейся в Британии и Европе. Утром после завершения ВУМ я поехал на первую из множества наспех организованных встреч. Надо было что-то делать, чтобы Вестминстер начал шевелиться, пока страна не накрылась медным тазом. Мы договорились о встрече с министром внутренних дел Терезой Мэй. Но по пути с телевидения мы попали в жуткую обеденную пробку, а мне до смерти нужно было попасть на эту встречу. Сейчас или никогда, подумал я и выскочил из машины. Я несся через Ламбетский мост в своих крутых красных кроссовках, и прохожие таращились на меня в изумлении. Мы добежали до Министерства внутренних дел как раз к назначенному времени, и нас, запыхавшихся, потных и расстроенных, проводили в просторный, но скромный кабинет министра. Пытаясь собраться с мыслями, я пояснил, что выступаю от имени международного бизнес-сообщества, но при этом полагаюсь на свой личный 50-летний опыт в бизнесе. Все это очень болезненно и не только для Virgin, но и для многих других компаний. Крупные предприятия более защищены, большую часть дохода они получают в долларах, и вскоре стоимость их акций восстановится. А вот мелкие и средние компании пострадают. Сократится количество рабочих мест, зарплаты снизятся, а сильнее всего это ударит по тем самым людям, которые голосовали за Брекзит. Это была правда. Из-за резкого падения курса фунта хуже стало всем, а я поделился юридической справкой, которую получила Virgin. Один из ведущих адвокатов страны объяснил нам, что статья 50 договора о Евросоюзе сама по себе не имеет силы. Результаты голосования обязательно должен одобрить парламент. Я отправил полученную нами юридическую справку премьер-министру и генеральному прокурору. Вам стоит принять этого внимания, если вы станете премьер-министром. Министр выслушала, покивала, но не проронила ни слова. Она держала свои карты при себе, как и во время кампании. Очевидно, она предпочитала не брать на себя никаких обязательств вне зависимости от исхода. Все ждали, что она объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра в тот же день. Хорошие лидеры, на мой взгляд, это еще и хорошие слушатели. Что что а слушать министр умела. Но вот что она думала об услышанном. Как вы считаете, что нужно сделать правительству, чтобы успокоить бизнес-сообщество, спросила она. Мне хотелось крикнуть: «Отменить все к чертовой матери", но вместо этого я сказал, важно дать людям понять, что правительство попытается договориться хотя бы о предоставлении компаниям полного доступа к единому рынку. Потом я пожелал ей удачи в борьбе за пост премьер-министра, и мы попрощались. 11 ноября у меня состоялась встреча с министром финансов в Великобритании Джорджем Осборном. Мы сидели в его роскошном кабинете, а я не мог отделаться от мысли, какая странная штука жизнь. Всего несколько дней назад казалось весьма вероятным, что Осборн станет следующим премьер-министром после отставки Дэвида Камерона. Теперь же все шло к тому, что он вообще потеряет работу. Так и случилось. Вскоре он занял должность главного редактора «Ивнинг Standard. "Думаю, политики привычны к таким болезненным ударам", сказал я. Да, но от этого они не делаются менее болезненными, признался он. Мы ушли почти сразу. Я все сильнее убеждался, что ни у кого, ни у единой живой души в Вестминстере нет никакого плана. Они даже не предполагали, что сторонники Брекзита могут победить. Потом я поехал в Оксфорд навестить Холли и Сэма и немного отвлекся, поиграв с внуками. Но Брекзит так и не шел у меня из головы. пострадает именно поколение моих детей, заметила Холли. Еще неделю назад у них была возможность жить и работать в любой из 28 стран ЕС. Теперь только в одной. Следующим утром я вместе с предпринимателями со всей страны принял участие в ежегодном оглашении рейтинга самых быстрорастущих компаний Британии Fast Track 100. Настроение было мрачным, все уже терпели убытки. В три часа дня я оторвался от дел, чтобы позвонить Дэвиду Камерону и зачитать ему ту юридическую справку, которую получила Virgin. Мы проконсультировались с ведущим юристом в области конституционного права. Он разъяснил нам, что референдум имел рекомендательный характер, а не обязательный. По Конституции Великобритании премьер-министр не может применить статью 50 без ратификации палатой общин. Он сказал, что никто его об этом не информировал и попросил отправить нашу справку генеральному прокурору. У меня в голове не укладывалось, похоже, государственные юристы не оценили юридических последствий того, во что ввязалась страна. Тем же вечером я ужинал с группой молодых ребят, и мы разговорились о Брекзите. Этот разговор только подтвердил известные данные. Британская молодежь поддерживает сохранение членства в ЕС, а почти три четверти граждан в возрасте от 18 до 24 лет проголосовали против Брекзита. Но голосовать пришли те, кто старше, и в итоге их точка зрения победила. Одна молоденькая девушка сказала: "Прямо плакать хочется от всего этого. Людям за 60 им на кладбище пора, а они рушат нашу жизнь". и при этом еще спорят давать ли в шестнадцать лет право голоса. Давать, конечно. Это в шестьдесят уже нельзя голосовать. Наши взгляды встретились, и только тут она поняла, что мне как раз за шестьдесят. Ничего-ничего, улыбнулся я. Я скорее согласен с тобой. У шестнадцатилетних должно быть право голоса, такое же, как и у шестидесятилетних. И может быть, о реальном мире вы знаете больше. К сожалению, эта проблема внесла в семье раздор, как никакая другая. Многие дети чувствовали, что родители их подвели. У нас в семье, как и в любой другой, тоже были люди, голосовавшие за Брексит. Скажем, сторонником выхода из ЕС оказался мой тесть, с которым мы всегда друг друга уважали. Мы несколько раз довольно жестко сцепились, а потом заключили перемирие и решили больше не возвращаться к этой теме. И думаю, в этом мы были не одиноки. Мы твердо решили не сдаваться. Что бы ни происходило в стране и в мире, всегда можно сосредоточиться на бизнесе, уделить время семье и заняться чем-то важным. Я устроил совещание на острове Москита, где мы рассмотрели множество вопросов от соглашения по финансированию Virgin Australia до Virgin Galactic. Virgin America в рекордный девятый раз стала лучшей внутренней авиакомпанией в США по версии Condé Nast. а участвовать в новой рекламной кампании Virgin Media в преддверии Олимпиады мы пригласили Усэйна Болта. Мы подписали инвестиционный договор с фирмой Ring, создающий умные дверные звонки. Я очень верил в будущее этого стартапа. А еще я прибрался в нашем доме на Некере. Он ждал этого несколько лет. Перебрав все, я избавился от вещей, которые копились годами: старых футболок, папок, кроссовок. Я хотел перестроить свою жизнь, и уборка была только началом. Вещи были свалены в кладовках как попало, поэтому я все разложил по отделениям для плавательного, теннисного, велосипедного и туристического снаряжения. У меня простое правило: сомневаешься выбрасывай. Но Джон великая собирательница. Так что всякий раз, как дело доходит до весенней уборки, между нами разгорается настоящая битва. К счастью, в этот раз ее не было дома. Уборку и вправду, пошла на пользу. Заодно и мысли в голове улеглись. В Британии по-прежнему творился хаос. Участились омерзительные российские инциденты, а руководство смотрело на все сквозь пальцы, да и вообще самоустранилось. Именно тогда, когда стране больше всего нужна была твердая рука. Меня удивило, что информация о моей встрече с Терезой Мэй попала в прессу. Наверное, я плохо законспирировался, когда бежал в Вестминстер, заметил я, читая в новостных заголовках о секретных переговорах по Брекзиту. Когда макиавелевская тактика Бориса Джонсона и Майкла Гоува дала сбой, Тереза Мэй оказалась основным кандидатом на пост премьер-министра. Тем временем Дэвид Кэмерон продолжал исполнять премьерские обязанности, хотя борьба за пост шла полным ходом. Мы договорились с ним встретиться 11 июля на авиасалоне Фарнборо. Я как раз возвращался с Багамских островов, и в голове у меня роились новые восхитительные планы. Мы вводили в парк самолетов Virgin Atlantic новую модель A350 1000. Заказ на 4,4 миллиарда долларов был весомой инвестицией в будущее нашей авиакомпании. Модель А350 расходует на 30% меньше топлива и выбрасывает меньше углекислого газа, чем модель, которую мы выводили из эксплуатации. Кроме того, этот самолет позволяет вдвое понизить уровень шума в аэропортах. Как сказал директор Virgin Atlantic Крейк Кригер У нас скоро будет самый новый, экологически чистый и безопасный воздушный флот. Мы приземлились в Фарнбора, куда уже прибыл Дэвид Камерон, чтобы поблагодарить нас за создание новых рабочих мест. Этот прекрасный Airbus A350 частично построен из деталей, сделанных в Великобритании. Например, двигатели созданы на заводе Rolls-Royce, другие элементы самолета поставляются компаниями со всей страны, объявил он. Это инвестиция в Великобританию и в нашу передовую аэрокосмическую промышленность. Позже мы стояли на террасе и смотрели, как пилотажная группа Red Arrows рисовала в синем небе невероятные картины. есть фотография, на которой я что-то говорю Дэвиду, наклонившись к нему и положив руку ему на плечо. А сказал я ему тогда вот что: Звездец. Он согласился и заметил, что ему придется провести в своем кабинете еще пару месяцев, и что занят он не меньше обычного. Потом мы уехали, а через 10 минут появились новости, что Андреа Лиццем из консервативной партии, главный конкурент Терезы Мэй, выбросила белый флаг. Я порадовался, что Джеймс Кэмерон принял единственно верное решение и сложил свои полномочия, позволив Тэрейзе Мэй стать премьер-министром. Как же быстро все меняется. Брекзит стоил ему поста и вся его работа пошла на смарку. А большинству коммерческих компаний и всей стране в целом он обошелся куда дороже. Должен сказать, что я считаю его порядочным человеком, который, если не брать в расчет Брекзит, прекрасно выполнял свою работу в сложнейших обстоятельствах. Дебаты о выходе из состава ЕС продолжаются, и Британия до сих пор не знает, чем все это закончится. Оглядываясь назад, я понимаю, что мне не следовало высказываться сразу после референдума. Придержать самые сильные аргументы на пару лет оказалось бы более действенной стратегией. Но это было мерзкое ощущение, когда видишь, как твои любимые компании терпят ущерб и понимаешь, что от этого пострадают миллионы людей. Я еще долго читал мнения экспертов, историков и политиков, мне хотелось получше во всем разобраться. Но лучше всех о эксезите высказался Граучо Маркс, американский комик. Политика это искусство искать проблемы, находить их повсюду, неправильно их диагностировать и прибегать к ошибочным решениям. Если задуматься, то я нарушил свои собственные правила, когда полез в политику в 2016 году. Но я не жалею. Уверен, что я корил бы себя куда больше, если бы не высказался. Сторонники Брекзита или Дональда Трампа могут бойкотировать Virgin из-за моих слов, но я говорю, что думаю. Зная Трампа, допускаю, что Virgin в Америке может накрыться медным тазом. Но мы готовы идти на этот риск. Лучше жалеть о сделанном, чем о не сделанном. Зато совесть не мешает спать. Надо бороться за свои ценности и защищать то, что для тебя важно, но при этом ценить те радости, которые дает жизнь. А я делаю и то, и другое. И бросать не собираюсь.